9 Январь. 5. Во тьме внешние плачьи скрежет зубовный и подвиги великие совершаются в ней. И здесь же идет расплата по кармической задолженности плотной. Потому, говорю, плотной, что есть еще и надземная карма, определяющая путь человека в том мире. Высокие духи обычно больше страдают, находясь в мире земном, чем обычные люди. А аппарат духа их утончен, и обострены восприятия, и чашу яда земного выпивают они до дна. Если проследить жизнь выдающихся людей, уже не говоря о великих, можно отметить, насколько сильно отягочалась их жизнь обстоятельствами. Люди совершают большую ошибку, полагая, что страдания других их не касаются. Но ведь дышь-то ни одним воздухом. И Атмосфера Земли, вернее, ее аура насыщена эманациями людскими, их мыслями, их излучениями. И каждый землянин, хочет он того или нет, не может отделиться от той среды, в которой живет. Ни богатство, ни положение, ни слепота, ни невежество, ничто не может оградить человека от зависимости от мира, частью которого он является. Вот кто-то, отгородивший крепкими стенами от людей, думает, что неуязвим, и недоступен горю людскому. Но что-то давит его, что-то лишает радости, что-то гнетет и что-то поражает порой тяжелой, неизлечимой болезнью. От пространственных воздействий человеческого океана не защититься ничем. Мысли найдут вход в самом неожиданном месте. А мысли бывают разные, и многие поражают смертельно. Можно было бы защититься чистым возвышенным мышлением, но такие люди не отделяют себя от других, всегда оказать помощь чья себя. Отдаляются эгоисты и злые, и свою привлекая к себе соответствующие условия восприятия. Каин ошибочно считал, что он не сторож своему брату. Каинова психология несостоятельна, хотя бы только потому, что человек часть мира и неотделим от него, и несет на себя ответственность за то, что в нем происходит, несет в размере своего сознания. Великие духи берут на себя эту ответственность добровольно.